почему вы отослали рукопись сразу двум издателям?» — спросил Страйк, уже зная ответ. «Да, потому что Джерри Уолдегрейв, хотя он и сущий ангел, что большая редкость в издательском бизнесе», начала она, потягивая кофе. «Даже Джерри Уолдегрейв уже дошел до ручки от выкрутасов Оуэна. Последний роман Оуэна продавался у Роуперчарт с большим скрипом. Вот я и решил подстраховаться». В какой момент вы поняли, о чем на самом деле эта книга? Тот же день, ближе к вечеру проскрипела она. Мне позвонил раф. Он к тому времени отправил обе копии, а затем просмотрел оригинал. Звонит мне и спрашивает Лис, а вы сами это прочли? Страйк без труда представил, как этот бледный парнишка собирался с духом, как в страхе совещался со своей хрупкой напарницей, прежде чем решился сделать такой звонок. «Мне пришлось сказать, что не до конца, и не слишком внимательно», — пробормотала она. «Тогда он зачитал мне вслух пару отрывков, которые я пропустила, и...» Взяв со стола униксовую зажигалку, она рассеянно повертела ее в руках и подняла взгляд на Страйка. «Понимаете, я задергалась, Стала звонить Кристиану Фишеру, там автоответчик. Пришлось оставить сообщение, что к нему поступил черновой вариант, что читать его не нужно, что я ошиблась и убедительно прошу вернуть мне рукопись, причем как можно скорее. Вслед за тем я позвонила Джерри, но тоже безрезультатно. Правда, он меня предупреждал, что они с женой по случаю годовщины свадьбы уедут на выходные». «Я только надеялась, что в поездке ему будет недочтение», и оставил примерно такое же сообщение, как и Фишеру. И только после этого перезвонила Оуэну. Она вновь закурила. Ее крупные ноздри подрагивали при каждой затяжке. Морщины в уголках губ обозначились еще резче. «Я и двух слов сказать не успел, но это уже не играло роли. Оуэн, как никто другой, умеет заткнуть рот собеседнику. Он был страшно доволен собой и потребовал, чтобы мы с ним встретились за ужином и отметили завершение книги. Пришлось мне вылезать из постели, приводить себя в порядок и тащиться в ривер-кафе и ждать. Появился Оуэн, даже без опоздания. Как правило, он опаздывает. А тут ликующий буквально вплывает в зал. Искренне верю, что совершил нечто смелое и достойное восхищения. Не дав мне рта раскрыть, заводит разговор об экранизации. Выдыхая дым из алого рта и сверкая черными глазами, она сделалась похожей на дракона. Стоило мне заикнуться, что его роман пышет злобой и непригоден для печати. Как он вскочил, отшвырнул стул и разорался. Вылил на меня поток оскорблений личного и профессионального свойства. Заявил, что мне не по уму представлять его интересы, а посему он опубликует свой роман самостоятельно, в интернете. И умчался, предоставив мне оплачивать счет. Собственно говоря, — фыркнула она, э — в этом нет ничего удивительного. Она злобно скривила рот и содрогнулась от самого сильного за все время приступа кашля. Страйк забеспокоился, как бы владелица литературного агентства не умерла от удушья. Он приподнялся со стула, но Элизабет Тассел жестом отклонила помощь. В конце концов, побагровевшая, со слезящимися глазами, она все же продолжила скрипучим голосом. «Я сделала все, что в моих силах, чтобы исправить положение. Напрочь испортила себе поездку к морю». Все выходные не расставалась с телефоном, пыталась дозвониться до Фишера и Уолда Грейва. Посылала одно сообщение за другим. Но в скалах будь они неладны, связи не было. «Вы родом из тех краев?» Страйк немного удивился, потому что не распознал в ее речи отзвуков своего корнуэльского детства. «В тех краях живет одна писательница, моя подопечная. Я при ней упомянула, что четыре года не была в отпуске, и она пригласила меня на выходные. Хотела показать мне эти заветные красоты природы, которые описаны во всех ее романах. Пейзажи действительно ве... <смех> великолепны. Даже не знаю, с чем их сравнить. Но у меня из головы не шел этот проклятый бомбик с моря. Как бы кто-нибудь не стал его читать. Я потеряла сон, не находила себе места. Наконец, в воскресенье днем прорезался Джерри. Оказалось, поездка у них сорвалась. Он божился, что не получал от меня никаких сообщений, а потому взялся читать этот пасквиль. Не испытал ничего, кроме отвращения и злобы. Я пообещал Джерри сделать все возможное, чтобы не допустить публикации этой мерзости. Да, призналась, что отправил ее Кристиан тоже. И тут Джерри бросил трубку. «Вы сказали ему, что Куэйн планирует интернет-издание?» «Нет, не сказала», — хрипло выговорила она. «Я молила Бога, чтобы это оказалось пустой угрозой. Ведь Оуэн даже не знает, как подступиться к компьютеру. Но меня беспокоило...» Ее рассказ прервался. «Вас беспокоило?» — напомнил Страйк. Она не отвечала. «Его планы самостоятельного издания кое-что проясняют». Как ни в чем не бывало, продолжил Страйк.